Глава 7. Тьма, обращенная в бегство Веселый будет полет, хорошо иметь много хорошего оснащения, но менее экстремальным он от этого не становится. Реальная опасность есть, и не от всего можно защититься техникой или магией. В осколках порой даже агрессивные монстры не нужны, чтобы бесславно сдохнуть. Вот, например, этот осколок подстегивает безотчетный рациональный страх, куда более сильный, чем в параде мертвых душ. А еще есть свидетельства, что люди слышали неразборчивый шепот, исходящий отовсюду вокруг, конечно же, не зафиксированный оборудованием. Там есть существа, которых убить довольно сложно, особенно мне, разве что магией древних. А еще, вроде как, могут случиться визуальные галлюцинации. Проблема при этом не в воздухе, и при всем этом осколок относится к живым. Там даже есть растения со стороны, где ближе к солнцу, причем много, а вот на отдалении, Мертвая пустошь. Свет там в некоторых местах поглощается и в целом быстро меркнет в атмосфере, вроде тьмы из алмазных руин. Но тут она не пожирает силы людей и прочие жизни, зато гасит освещение. Хотя входить в области непроглядного мрака предположительно опасно. Предположительно, досконально не проверили. И мы, пожалуй, не будем. Наконец, психическая связь. Непосредственно мысли, находящихся рядом, читать не будешь, но можешь четко ощущать весь спектр их эмоций. А это довольно неприятное давление на разум человека. «Мия, ты готова?» «Да, будет что вспомнить и рассказать». «Однако там тебе может оказаться слишком сложно», — предупредил я призрака. «Ха! Я же Искин! Не как вы, кожаные! Что мне сделается?» Вот что-то я сильно в этом сомневаюсь. Ну ладно, влетели первыми, оказавшись в более темной части осколка. Небо было каким-то блеклым, сине-серым. Солнечный свет слева едва пробивался через растущие вдали заросли, так что пришлось сразу включить круговое освещение, позволяющее нормально осмотреться в поисках опасностей. Унылые серые острые скалы с красными вкраплениями, немного осевшей пыли и праха, куски древнего дерева, истлевшего за многие века. Дождей тут не бывает, но в солнечной части достаточно подземных вод. Да и температура там повыше, тут же плюс 7. Кстати, кислорода в атмосфере 26%, даже многовато для человека. Никаких движений вокруг. Монстров не замечал ни своими чувствами, ни сенсорами. Вероятно, энергия разлома их напугала, или, как минимум, не влечет, что хорошо для нас. И стоит помнить, что люди тут давно не бывали, и информация неполная, а осколки вполне могут измениться, если в них что-то этакое родится и разрастется. Стало боязно. Поверх того, что мы полезли в малоизученный опасный осколок, наслоилось и его влияние. Ощущение, словно стою без шлема, в шлюзе с силовым полем, удерживающим атмосферу, и не уверен в исправности этого самого поля. На вид вроде все нормально, но коготки страха непрерывно почесывают в самых неожиданных местах. Вот вроде все хорошо, все стабильно, но одновременно хочу и не желаю знать, что находится в трещине, куда светит фонарик, но которая остается совершенно непроглядно черной. Будем считать, что просто сильная теневая аномалия, от которой не исходит вообще никакой магии теней. Ага. Также я ощутил то, что обычно бывает у имеющих дар эмпата или магов разума, эмоции окружающих, то есть мии, примерно как и описывают эту магию, дополнительный орган чувства, исходящая эмоциями область в пространстве. Такие маги способны многое с разумом провернуть. Понятное дело, я не стал лезть в тему. Ведь тогда бы попал на контроль. Едва ли смог бы потом отправиться скитаться в космос наемником. Да и потенциальных нанимателей нервирует пометка в личном деле о владении магией разума. Но ощущение необычное. От Мии шли страх, нервозность, вина и обида. Примерно такой букет эмоций. Разбирал его удивительно хорошо. Боится и нервничает из-за осколка. Также нервозность и вина из-за оставленного отца с запиской. Вина, потому что подставила меня, и обида, понятно на кого и за что. Глупая девчонка, но я ее понимаю и все же люблю. Изменился я знатно. Призрак уже кружил вокруг, сканируя местность, и его эмоции из-за отдаления тоже стали ощущаться. Страх и любопытство, много страха, он его буквально захлёстывал. — Командор, мне? Я не могу! Он остановился, стал приближаться к нам. — Вы? Вы же это ощущаете? — Эйгон! «Ты ощущаешь, где-то рядом что-то боится?» прошептала Мия. «Урон душе слабый или тебе настолько страшно?» уточнил я и ответил уже девушке. «Пусть боится, ничего!» Призрак теперь также ощутил вину и сильно расстроился. «Урона душе пока нет, но мне пипец как страшно!» «Командор!» «Я не могу. Слишком сильная эмоция. Были бы руки, наверное, уже бы дрожали. Может, пока отключить мозг? Используйте дрона для разведки сенсорами». «А ты уверен, что из-за остановки мозга не будет повреждена душа? Вдруг ты ее потеряешь?» Мия сзади держалась за меня и нервно оглядывалась. Присутствие рядом лишнего разума на порядок увеличило ее беспокойство. Мое состояние – редчайший случай, учитывая ситуацию, уникальный. Не знаю. Командор, я не могу с этим справиться. Лети в тот ледник и жди. Иногда заходи сюда на сеансы связи. Но потом тебе придется быстро пролететь отсюда до другого разлома. Или же мы вернемся в тот. Надеюсь, разлом не закроется. Спасибо. Эти эмоции настоящие. Они новые. Не могу совладать. Простите, что подвел вас. Ты меня не подвел. Ты теперь живое существо со своими слабостями. «И спасибо за помощь! Давай, не задерживайся, а то сейчас девчонка начнет магии бить!» Призрак юркнул в разлом, напоследок скинув мне данное сканирование. Он нашел один разлом, а еще подтвердил, тут катастрофично искажен астральный план, как будто его слои затолкали в промышленный миксер. Но он по обычаю пуст, привычных для Вселенной его порождений нет. — Ушло, кажется, в разлом, — пискнула Мия. — Эйгон, мне как-то даже не увидели. Но оно боялось и предпочло не показываться. Вероятно, слишком слабое. Полетели. Я поднял вингбайк повыше и направил по касательной к разлому, на другой стороне маленького осколка. Смещались мы в сторону темной зоны. Солнце осталось слева и чуть сзади, так что я смог издали рассмотреть живой участок, поддерживаемый, выглядывающий из-за края мира, звездой. Ландшафт местности так совпало, там снижался, и даже имелось пара сообщающихся озер или скорее болот. Там, наверное, многие десятки метров торфа наросло за эти годы. Сверху я мог наблюдать освещенность буквально градиентом. Хорошая там и на ровном месте без видимых причин, постоянно снижающаяся на отдалении. С высоты изломанный скалистый ландшафт хорошо просматривался, и в зеленой зоне... Растительность постепенно чахла на отдалении от света, при этом стремясь вытянуться выше других растений в попытке поймать больше лучей и не позволить заслонить их соседям. Высокие, тончайшие деревья, словно их неделю назад постриг садовник, просто срубив часть кроны лазером, оставив плоские бока. Они успели немного отрасти, сделав кромку неровной. Но деревья с темной стороны выглядели буквально в разрезе, открывая хаотичную сеть темных ветвей, ловящих лучи света плотной зеленой полусферой. А вот по другую сторону в осколке обошлось без вездесущих светящихся кристаллов, И темная часть, что занимала примерно две трети площади, выглядела как типичные ночные каменистые пустоши. Вот только я знал, что это не так. Они отнюдь не пусты. Интересно, а тут можно найти какой-то любопытный артефакт? Впрочем, это тот случай, когда лучше не задерживаться. Ну вот! Подумал о проблемах, и они явились. «Эй, Эйгон, Эйгон, смотри!» Мия завизжала так громко, что я уменьшил громкость связи. Эмоции заполнил чистейший ужас. Из темной части поднималась темная хтонь. С виду дымчатая, хотя увеличение подсказало, что оно состоит скорее из множества мелких бесформенных существ. Как будто сгустки дыма, немного мерцающие алым. Очень-очень много сгустков дыма. И эта чертовщина шла курсом на перехват. «Отставить панику!» Рыкнул я крутящейся Мии, ненадолго развернув вингбайк и пальнув из закрепленной пушки. Снаряд плазмы пробил дымку насквозь, по пути несколько померкнув. Лучи холода также прошили облако, ослабнув, но особого сопротивления не встретив. Я вообще наношу ему урон. Кажется, немного попавших в удар дымчатых частей рассеяло, и у него вообще нет ауры. Галлюцинация? Приказ через нейроинтерфейс быстро воспроизвести фрагмент только что записанного видео? Нет существо реально. Разворот к солнечной стороне. Мия визжала сзади, не забывая закидывать его ледышками. Лишь бы не врезаться в границу. Что за нафиг? Вокруг замерцали пространственные проломы. Оно перемещается через местный искореженный астрал. Так, что с этим делать, знаю. Шедэл ре маноэрта. Начал я читать заклинание, как мог быстро. Вокруг уже запускал буран и начинал маневрировать. Света оно явно не боялось и, кажется, представляло собой рой неких существ. Коллективный разум или скорее предразум. Слишком сложные вещи оно делает, чтобы быть движимым одними инстинктами, но вряд ли разумно. И оно сильно. Буран и энергетические щиты его сдерживали, но Вингбайк сигналил о быстром оттоке энергии барьеров. Энергетические поля скоро отрубятся. На границе сознания появился многоголосый шепот. Словно тысячи людей со всех сторон одновременно пытались мне сказать что-то на ухо. Страх накатывал волнами. Мия перешла на ультразвук и начала размахивать руками. Но все-все звуки перекрывал потусторонний хор, что-то желающий от меня. И что бы они не хотели, они это не получат. «Эк, ас, норт!» Ли-Аркан-Хорт. Приблизьтесь к глубинам и обрушьтесь штормом. Область тьмы. Даерт Остер. Душу пронзила боль. Синеватый буран пропал, а облако серых дымок с красными искрами накрыло черная бездна. Все проломы в пространстве вокруг схлопнулись. Во все стороны прокатывалась волна тьмы. И чтобы не догнать ее, попав под собственный удар, мне пришлось остановить вингбайк. Кромешный мрак кругом, через который едва пробивалось солнце впереди. Шепот стих, погрузив все в необычную тишину. Даже Мия перестала визжать. Одна из самых сильных атак, что могли выдать люди, воспользовавшись этим языком, Сметало существо, я же кое-как сохранял сознание. Очень, очень сильная атака, и в этом психологическом давлении я даже забыл выключить звук. Половина преследующего нас облака тьмы осталась цела, находилась неподалеку сзади. Песец нам, отлетались. Однако существо, вместо продолжения наступления, которое стало бы для нас концом, бежало, отдалялось с неимоверной скоростью, проникало в открывающиеся сине-красные проломы. Хорошо я эту хтонь приложил, правда мне теперь хреново, что-то мелькнуло, еще какая-то местная тварюшка похожая на черную птицу, истекающую дымкой из непонятной энергии. Мия снова завизжала. Я же продолжал полет в освещенную часть, постепенно отворачивая к разлому. Надо перевести дух. «Левее!» — взвизгнула Мия, и я подчинился, но ничего не произошло. Уж ожидал какой-то удар сзади, но все тихо. «Левее! Левее! Разве ты не видишь?» Мия резко прыгнула вперед на меня, наступая на пушку на подвесе, и стала хватать меня за руки, пытаясь дернуть штурвал. «Мия, хватит! Что ты творишь?» — закричал я, борясь с ней. «Остановись!» Девушка не слушала, налезая на меня. Вингбайк хаотично крутился, но магнитные зацепы пока не давали мне свалиться. В постоянном кружении я едва не терял ориентацию в пространстве. Как держалась Мия, вообще не представляю, но она агрессивно вырывала штурвал и куда-то газовала. Растения приближались, мы летели в поросшую травой землю. Я рисковал сломать штурвал, применив слишком много силы, а девушка все напирала, направляя нас в землю, и выжила дроссель маршевой тяги. Нейроинтерфейс подключился к управлению, рефлексы на пределе. Отключить физические органы управления, запуск автопилота, торможение в ноль. Вингбайк дернулся в попытке выровняться и затормозить. Мы пробили несколько кром деревьев, сломав ветви. Удар! Девушку сорвала, и она визжа перелетела вперед. А Вингбайк пропахал носовым обтекателем землю, укрытую зелеными и фиолетовыми растениями. Двигатели резко переключились на торможение, помогая быстро остановиться. Сигналов тревоги не светилось, системы вроде целы только движки аварийно отключились, и я их уже перезапускал. Мия не пострадала. Кубарем прокатившись по земле, она сразу вскочила и стала нервно оглядываться. Как раз в этот момент из кустов у кромки заболоченного озера выбиралось нечто многоногое, аморфное, кристаллические прямые ноги, как будто это робот-паук. Пусть и созданный безумным инженером, но при этом слизистая на вид, перетекающее органическое тело. В нем раскрылось несколько пастей, причем челюсти на вид были более-менее человеческими, только с застренными зубами. Пипец! Проблемная спутница, не прекращая звуковую атаку, принялась метать ледышки и потоки холода в это. Паучья хтонь игнорировала все атаки и приближалась к ней, клацая зубами. «Мия, полетели!» — крикнул я, поднимая вингбайк немного над землей. Все исправно работало на счастье. А вот девушка забыла обо всем и продолжала бороться с пауком, ноги которого удлинялись и истончались, так что он наращивал темп, и маневрировал все быстрее. У меня же не было силы помочь, уже повредил душу, и влияние осколка замедляло восстановление. Мия даже забыла, что может взлететь, и начала бегать по травянистой лужайке, поля из игольника и неаккуратно метая льдинки. «Умри! Уйди! Не приближайся!» Я рыкнул сквозь зубы. Плазменная пушка взлетела. Выстрел. Увернулся гад. И теперь бежит на меня, кажется, став серьезнее. Мелкий, но сколько в этой падле прыти. Пришлось вскочить и побежать к нему. Призыв гернуина. Душу кольнуло болью. Магию применять я не мог. «Мия, хватит! Прекрати атаку!» Крикнул я но девушку конкретно заклинило. К счастью, она начала уставать и просто хаотично металась, не рискуя приближаться к черной непроглядной трещине в земле неподалеку. Надеюсь, щитов брони хватит, и что следующий выстрел плазмой его прикончит. Рывок навстречу аморфному арахниду, который вообще непонятно как оставался живым. Наверняка являясь скорее энергетом, а не материальным существом. Кувырок в воздухе на маневровом. Разворот, тяга вниз. Дернуин вошел в слизистое тело, пробив насквозь. Оранжевое с зеленым пламя стало вырываться из раны, а я встал на него ногами, придавив своим весом. Осталось прыгнуть и... Мелькнуло алое свечение. Я ощутил вторжение в душу. «Вашу мать!» Сознание помутилось, мысли путались. Атака по душе. Что-то меня силой толкнуло. Это существо владело силовой магией. Я неуправляемо отлетел в черную трещину. «Что?» «Кажется, нужно что-то сделать. Не помню».